Глава пятая. Профессор Дмитриевич поднял ужасающие останки. «Джентльмены», — заявил он будничным голосом, «кто-то, что-то преследовало нас, замаскировавшись этим». «Но зачем так маскироваться?» В голосе Стэндифера послышался ужас. «Он выслеживал нас в человеческой шкуре, точно так же, как охотник выслеживает оленя, надев оленью шкуру», — ответил Дмитриевич. «Тогда, получается, он не был человеком, — махнул секретарь. «Это определённо был дьявол!» — выдохнул Пабло Паска с перекошенным лицом. «Префект предупреждал нас не ходить сюда!» «Он знает, что он за человек!» — раздражённо подчеркнул Пэтвик. «Но он сомневался в нас. Вы обратили внимание на его манеры? Замечали ли вы высокомерие, эгоизм, самодовольство во всём, что он делал или говорил? Он назвал нас связующим звеном Дарвина. Мы для него животные!» Он надевает одну из наших шкур, чтобы выследить нас. В противном случае он боялся, что мы удерём от него, как кролики». «Тогда он дурак, если считал белых людей животными», — сердито заявил Пабло. но «Ну, он всё же не совсем дурак», — неохотно признал Пэтвик. «Но каждая вещь, которую он рассказал, была для нас шокирующей. Я никогда не слышал...» — сердитый голос инженера сменился хмурой тишиной. Группа стояла, ломая голову над необычным поведением человека из один. Пока они ломали голову над проблемой, кролик промчался почти у них под ногами, направляясь вниз по долине. Они не обратили на него никакого внимания. «Я скажу вам своё предположение», — начал Петвик. «Я всё ещё верю, что мы столкнулись с одним из древних инков. В рассказе Прескотта о них вы заметите, что высочайшее искусство цивилизации смешивается с грубейшим варварством. Возможно, среди них возник обычай носить шкуру врага, подобно тому, как наши североамериканские индейцы снимали скальпы». «Без сомнения, этот парень шпионил за нашей экспедицией. Я ожидаю, что он скоро вернётся с группой и попытается нас захватить». «Какая любопытная судьба у географической экспедиции де Лонга», размышлял беловолосый молодой секретарь. «И всё же», — возразил Дмитриевич, «это может быть большевистским методом распространения террора». «Итак, профессор, вы всё-таки не верите, что он надел шкуру Чезаре, чтобы преследовать нас?» — задал вопрос Стэндифер. «Джеймс, я не знаю, что и думать», — признался учёный. «Всё же это лучше согласуется с моей теорией инков», — настаивал инженер. «Здешние полуцивилизованные индейцы, такие как Пабло и Чезаро, вполне могли бояться какой-нибудь высокоразвитой ветви инков, особенно если инки искали людей для жертвоприношения Солнцу. При таких обстоятельствах могло потребоваться проскользнуть в шкуре полукровки, чтобы подобраться к остальным. Это также объясняет, почему тот человек — «Устроил засаду на нашу группу, когда мы вошли в долину», — добавил секретарь. «Спасибо, Стэндифер, за помощь», — сказал Пэтвик. «Это также показало бы, почему местные индейцы-пионы называют это место Рио-Инфернильо и обходит его стороной». Деметриевич вздернул подбородок. «Ваша теория, похоже, прямо сейчас сходится воедино», — признал он. «Если вы на правильном пути, у нас будет о чём рассказать, если мы когда-нибудь вернёмся». Кроме того, — продолжал Петвик воодушевлённый, — поскольку префект предостерегал нас от похода в долину, это наводит меня на мысль, что здесь было что-то зловещее в течение многих лет, задолго до того, как большевизм стал мировой силой. — Это странные теории, — засмеялся Стэндифер, — одна из которых относится к чрезвычайно древней эпохе, а другая — к чрезвычайно современной. Во время последней части этого обсуждения что-то вроде огромного местного грызуна скользнуло по долине мимо учёных, перепрыгивая с одного валуна на другой. Следом мимо пронеслась перванская леса. Необычных животных, промелькнувших мимо в течение нескольких минут, оказалось достаточно, чтобы отвлечь внимание Пэтвика от обсуждаемой темы. Инженер посмотрел на каменистый участок, и его глазам предстало удивительное зрелище. Вся долина с редкими проблесками заполнялась бегущими животными. Крысы, зайцы, цеветы, кто только не шнырял туда-сюда из укрытия в укрытие, по берегу реки крылась пантера, совершая кошачьи рывки между укрытиями, в долине раздался пронзительный свист трёх испуганных оленей. Казалось, что волна страха опустошила весь Рио-Инфернильо, Весь, что мог видеть инженер, — это бесчисленные хитрые передвижения животного мира. С тусклой поверхности реки с криком поднялась Гагара и понеслась вниз по течению с пугающей скоростью. Только одно животное бежало по открытой местности. Огромный чёрный медведь с белой мордой — у кумари Он был королём Ант так же, как гризли правит в скалистых горах. Он бросился вниз посередине каньона, взяв за маршрут всю адскую долину. Он ничего не боялся в Сьеррах, кроме того, что было позади него. Учёные поспешили отойти от зверя и позволили ему беспрепятственно сделать прыжок. Они смотрели на сожжённую долину, восхищаясь этим исходом животных. Вскоре вдали на фоне черноватых камней Петвик различил то, что казалось жёлтыми блохами, прыгающими среди валунов. «Должно быть это то, что заставило наших вьючных животных вырваться на свободу», — воскликнул инженер. «Интересно, что это такое?» — спросил писатель. «Я говорю вам, что это сам дьявол», — ответил Пабло, с жаром перекрестившись. Животные продолжали проноситься мимо. Отдалённые блохи превратились в жуков, затем в каких-то животных и, наконец, были определены на фоне ущелья как человеческие существа. «Прыгающий Иосафат!» — воскликнул Стэндифер. «Это те инки, о которых ты говорил, Пэтвик. Их десятки. Они пришли за нами». Секретарь зашёл за большой валун, который скрыл его всего, кроме головы. Другие участники экспедиции последовали его примеру, не зная, во что верить. Приближающаяся группа была жёлтыми людьми. У каждого в руке было что-то, что сверкало, как металл. Они прыгали с валуна на валун удивительно быстро и ловко. Сами викуни, которые скользили по скалистым склонам долины, не проявляли большей ловкости. Пабло паска несмотря на свою веру в то, что всё это было большой проделкой дьявола, тем не менее пришёл в восторг от происходящего. Когда один пятнистый олень, сверкая шкурой, спустился вниз в алмазоподобном солнечном свете, Пабло решил выбить сатану из одной туши, поэтому он навёл винтовку для выстрела. Секретарь увидел это и приложил пальцы к ушам, чтобы приглушить звук выстрела. В этот момент голос, довольно близко от группы, нарушил тишину. «Не стреляйте!» «В оболочках не должно быть дырок». Слово «оболочки» заставило группу людей вздрогнуть. Они нервничали из-за этой темы. Секретарь, однако, всё ещё стоял, заткнув уши пальцами, наблюдая за оленями. На вершине большого валуна с тем же выражением снисходительности и веселья сидел недавний пленник экспедиции, мистер 3 Поскольку он сбросил одежду и кожу Чезаре, странное существо было без одежды и сидело обнажённым под холодным ярким солнцем. Его тело было прозрачного желтоватого цвета, а большая голова всё ещё была окрашена в медно-красный цвет. Это была самая гротескная комбинация, которую Петвик мог себе представить, но мистер Три сохранял совершенное самообладание, достоинство и снисходительность. На его раскрашенном лице было выражение детского удивления человека, наблюдающего за проделками, скажем, каких-то домашних коз. Тело парня напомнило Петвику спелую грушу или жёлтый персик. Его руки и ноги были неприятно маленькими, верный признак древней и аристократической крови. Должно быть, он проскользнул сквозь кандалы в тот момент, когда его похитители отвернулись. В одной руке он держал небольшой металлический стержень. Петвик разглядывал удивительные перемены и, наконец, выпалил. «Ты освободился от наручников и поджёг нашу палатку?» «Пожар произошёл совершенно случайно», — заверил человек из Один. «Я сделал это с помощью этого фокусирующего стержня, когда избавился от твоих причудливых древних кандалов». «Фокусирующий стержень», — восхитился Стэндифер, потому что, несмотря на всё, что он перенёс от рук мистера 3 гордость польщённого автора и замечательная продажа его книг оставили в его сердце добрые чувства к этому парню. «Да, фокусирующий стержень». «На чём он работает?» «Беспроводное питание». «У нас в Америке есть беспроводная передача энергии», — заметил профессор. но ну, это, безусловно, самый компактный терминал, который я когда-либо видел». Мистер Три взглянул на жезл в своей руке. «О да, это один из примитивных инструментов. Я полагаю, что это вошло в обиход среди мыслящих существ наряду с огнём, краеугольным камнем марки и старомодной 72-футовой пушкой. Они были важным дополнением к человеческим знаниям, но их первооткрыватели и даты их открытия утеряны в доисторические эпохи. Какое-то время мистер Три задумчиво сидел на солнышке, вспоминая то туманное время в стране один, когда какой-то неизвестный гений обнаружил, как фокусировать беспроводную энергию с помощью маленького металлического стержня. Без сомнения, для этого загадочного человека принцип действия жезла казался настолько простым, что его знало бы любое разумное существо. Вскоре он вышел из задумчивости и махнул фокусирующим жезлом вниз по долине. «Вы, люди», — приказал он, — «следуйте за животными по долине, вниз по реке. Все должны уйти». Мгновение учёные смотрели на него, не понимая. «В чём дело?» — спросил Стэндифер. «Следуйте за животными вниз по долине и поторопитесь», — резко отрезал жёлтый человек. Гневный румянец залил лицо Пэтвика. «Ты должна быть сумасшедшей, Три! Мы поступим так, как нам заблагорассудится! Почему мы должны идти?» — осведомился Дмитриевич со всей академической учтивостью. Мистер Три нетерпеливо постучал своей палкой по валуну. «Таким образом, наш командир должен выбрать образцы для переноса в один», — кратко объяснил он. «О, я понимаю!» — воскликнул Петвик, несколько успокоившись. Он хочет, чтобы мы помогли ему выбрать животных, поскольку мы натуралисты». Впервые за всё время их общения мистер 3 выказал искреннее удивление. Он скачал на ноги и уставился на них. «Вы хотите помочь ему выбирать? Вы?» Карлик разразился самым оскорбительным смехом. «Вы кучка идиотов! Он собирается выбрать одного из вас в качестве образца для доставки в один». Тут он отбросил свою недолгую терпимость к оппонентам и крикнул «Вперёд, марш! Я не хочу применять силу!» На мгновение мужчины замерли, почти парализованные в изумлении. Мистер Три, очевидно, прочитал их ментальное состояние, потому что он прикрыл рот рукой, чтобы скрыть ухмылку и сохранить мрачный властный вид. Пэтвик первым организовал активное сопротивление. Пабло паска всё ещё стоял с винтовкой наготове готове. Петвик резко прошептал индейцу «Схватите его!» Почти рефлекторно Замбо направил винтовку на мистера 3 и выстрелил. В тот же момент Пабло отшатнулся назад, как будто получил мощный удар из воздуха. Его винтовка с грохотом упала на камни. В то же мгновение Пэтвик почувствовал ощущение, похожее на сильный удар током. Стэндифер хмыкнул и похлопал рукой по своей уже раненой ноге. Во время этого воинственного действия группа учёных распласталась за валунами. Пэтвик поправил винтовку дрожащими от шока руками, затем выглянул из-за своего укрытия, чтобы мельком увидеть мистера 3 Он увидел, что жёлтый человек всё ещё стоит на валуне. Инженер неуверенно развернул винтовку. За дулом ружья покачивалась большая, словно нарисованная голова. Решительным усилием инженер прицелился в свою цель, Он как раз нажимал на спусковой крючок, когда покалывающие разряды пронеслись по его рукам, ногам и телу, напрягая их до судорог, вспыхивая огнём в его мозгу, избивая его тысячу колючих молотков. Это был удар током. Он распластался под его воздействием, извиваясь и корчась. В тот момент, когда его мысли сопротивления сопротивлении от боли, шок прошёл. Все трое белых мужчин и индеец лежали неподвижно. Единственным звуком, который мог слышать Петвик, был стон Стэндифера и слабый топот пробегающих рядом животных. В поплывшем мозгу инженера промелькнул луч сардонического веселья. Географическая экспедиция Делонга была захвачена как любопытный вид низших животных. Внезапный сердечный смех с соседнего валуна подсказал инженеру, что мистер Три уловил шутку и наслаждается ею. Петвик сердито покраснел. После этого убедительного состязания с фокусирующим стержнем экспедиция прекратила сопротивление и сдалась в качестве военнопленных, или было бы точнее сказать, узников науки. Хотя Пабло выстрелил в «Мистера Три», странное существо восприняло это не больше, чем если бы его поцарапала кошка. Вместо того, чтобы злиться, он действительно пытался утешить мужчин. Он сказал им, что только один из них будет взят в качестве образца в страну «один», Выбранный человек останется в живых, если он окажется послушным, ему, несомненно, разрешат жить на свободе в определенных пределах и, возможно, научат простым трюкам, чтобы развлекать посетителей в зоопарке, например, сыграть простую партию в шахматы на одной доске. Возможно, это был саркастический выпад по поводу партии в шахматы, которую Петвик недавно сыграл. Во всяком случае, мысль о бесконечных партиях в шахматы через прутья зоологической клетки вызывала у инженера тошноту. Без сомнения, с одной стороны от него была бы обезьяна, выпрашивающая арахиса, с другой — угрюмый орангутанг. Петвик не сомневался, что выбранный образец будет отнесён к обезьянам. Пока они шли, инженер придумал новую линию защиты. Он начал угрожать «Мистеру-3» американской армии и флотом. Он сказал «Жёлтому человеку», что эта экспедиция была американской, и их захват будет непростым делом. Они были известным научным сообществом. Их будет не хватать, их похищение означало бы войну между страной-один и всей Лигой наций. На этом мистер Три недоверчиво прервал «Вы, существа, действительно составляете научную организацию?» Петвика так задело замечание, что он замолчал и молча пошёл дальше. Профессор засыпал своего похитителя множеством вопросов. Он обнаружил, что у людей из один была переносная печь, и они извлекали радий из обнажения смоленной обманки в долине. Таинственные обожжённые места, которые Петвик отметил в своём дневнике, были местами, где работала печь. Странные огни, которые экспедиция видела несколько раз, были людьми, перемещавшими печь с одного места на другое. Мистер Три объяснил, что они всегда перемещали печь ночью. Это было трудно сделать днём, потому что солнечные лучи создавали эфирную бурю. Разговор жёлтого человека отвлёк белых людей, несмотря на их неопределённую судьбу. Пабло Паска, однако, дрожал на грани срыва. Он думал, что находится в руках служителей сатаны. Время от времени Пэтвик слышал, как он стонет. «О, Матерь Небесная, а если бы я мог вернуться к виселице? Бедный Чезаро Руана, мучающийся без своей кожи и кольца, с которым его хотели повесить!» Животные всё ещё пробегали мимо людей, а за ними шли жил-то загонщики, пугая дичь. Было бесполезно что-либо скрывать от этих ужасных людей с их фокусирующими стержнями. Очевидно, они могли почувствовать испуг животного и определить его местонахождение, как обычный человек может определить звук. Как только они находили какое-нибудь затаившееся животное, лёгкий удар током отправлял его, сломя голову вслед за другими животными. Впервые в жизни Пэтвик почувствовал некоторое родство с низшими животными. Он тоже был в бою, один на один с лисами и кроликами, которые пробегали мимо него, На протяжении веков человек убивал низших животных точно так же, как сейчас это делают люди из Один. И точно так же, как человек уничтожил бизонов, аптерикса, дронтов, так, без сомнения, эта новая и более могущественная раса из Один уничтожит человека и его города, его произведения искусства и науки. «Введение мира кладбища» нарисовалось в его подавленном воображении, уничтожение существующих раз и повторное заселение этими жёлтыми инками. По сравнению с таким конфликтом, последняя мировая война была бы тривиальной. В середине фантазии о инженер услышал, как Деметрович шепчет про себя, значит, это всё-таки немецкое большевистское начинание, там дирижабль. Пэтвик внезапно поднял глаза. Заключённые обогнули поворот в долине. На расстоянии не более 300 ярдов возвышалось огромное сооружение в форме дирижабля. Чтобы заметить это сходство, потребовался ещё один взгляд, поскольку огромное творение стояло вертикально, а не лежало горизонтально, как это делают обычные летающие корабли. Вместо того, чтобы быть сделанным из ткани, у этого дирижабля была обшивка из белого металла, без сомнения, алюминия. Действительно, впервые они увидели сконструированную дирижабль, которая обладал прочностью и лётными качествами, заслуживающими название «корабль». Это был не просто пузырь из лакированной ткани. Это было грандиозно. Он возвышался примерно на 750 футов в высоту, удивительный серебристый небоскрёб, чей блеск усиливался на тёмном и меланхоличном фоне адской долины. Огромное судно покоилось на корме, которая сужалась, возможно, до 4 футов в диаметре. Он был укреплён длинными металлическими стержнями, закреплёнными в земле. Стержни длиной около 100 футов были вставлены в дирижабль как раз там, где его большой корпус начинал сужаться к корме. В 500 футах вверх по цилиндру Петвик заметил управляющие рули, которые выглядели чрезвычайно маленькими, относительно огромного объёма, для которого они были предназначены. Когда инженер указал на это профессору, Дмитриевич, казалось, удивился. «Ты понимаешь, Петвик, на что указывает их маленький размер? Скорость этого корабля в воздухе должна быть огромной, если эти крошечные рычаги управления захватывают воздух с достаточной силой, чтобы управлять этим монстром». Затем старый учёный похвалил оригинальную идею посадки дирижабля на корму. Это покончило с широким маневрированием, чтобы набрать высоту. Этот алюминиевый дирижабль мог приземлиться в отверстие, немного превышающее его собственный диаметр, и вылететь из него прямо в небо. Это был замечательный ход. Рабочие усеивали борт судна, оттирая светлую обшивку так же усердно, как команда красит военный корабль. Пэтвик мог различить тщательность очистки на 200 или 300 футов. Дальше этого расстояния он уловил только проблески движущихся точек среди отражений Солнца. Организация экипажа, как показалось, была выстроена по военному образцу. Небольшие отряды мужчин или солдат маршировали в чётких рядах и шеренгах по долине, чтобы собрать животных, оглушённых фокусирующими стержнями. Сначала Петвик не наблюдал за этими животными, но более внимательный взгляд показал ему несколько экземпляров, которые были уничтожены, когда они проходили мимо корабля. Большеголовые жёлтые человечки собирали их в клетки, очевидно, для выставочных целей, когда они вернутся в неизвестную страну, из которой пришли. Бойня не была беспощадной. Был взят только один представитель каждого вида. Жёлтые люди работали на предельной скорости и явно подчинялись постоянным приказам солдат, но, как ни странно, не было слышно ни звука. Весь контроль был ментальным. Тишина вызвала у Петвика странное впечатление, бутон зритель в гигантском кинотеатре. Движение позади белых людей заставило их оглянуться. Цепочка жёлтых солдат двигалась к дирижаблю со стороны их сожжённого лагеря в долине. Эти люди несли скелеты, которые географическая экспедиция «Де Лонго» наблюдала, когда они впервые вошли в странную долину Рио-Инфернилью. Удивление этих объектов подсказало Пэтвику, что люди из «Один» и их супердирижабль скоро отплывут из долины. Инженером овладело большое любопытство увидеть отъезд — Он искал большие движители, которые, как он думал, должны тянуть корабль, но ничего не видел. В этот момент четверо солдат с большой металлической клеткой приблизились к географической группе де В то же время на одном из верхних кругов дирижабля, примерно в 75 футах над основанием, появился желтый человек со своеобразной мерцающей звездой, прикрепленной к его большой желтой голове. Персонаж посмотрел прямо на исследователей, но ничего не сказал. Когда он посмотрел, мистер 3 выпрямился и отдал честь по-военному. Затем, очевидно, в интересах своих похитителей, мистер 3 ответил вслух на мысленные вопросы, которые, должно быть, задал ему его начальник. Вот слова одностороннего разговора. «Да, сэр». «Нет, сэр». «Обычные млекопитающие с рубиновой кровью, сэр, с интеллектом несколько выше, чем у обезьян, сэр. Они передают свои простые мысли точно так же, как это делают обезьяны, сэр, болтая». «Они абсолютно не нечувствительны ко всем ментальным вибрациям, сэр, в большей степени, чем четвероногие животные. Я бы посоветовал вам взять всех пятерых. Они окажутся очень забавными, сэр, в национальном зоопарке. Их попытки обмануть друг друга и даже меня, сэр, ничем не лучше фарса. Я полагаю, вы найдёте их гораздо более забавными, чем шимпанзе или обычные обезьяны, сэр». «Понял. Вы не можете». В таком случае я предлагаю взять коричневого. Его цвет ближе всего к человеческому. Кроме того, у него лучшее телосложение. Ни у кого из них нет разума, о котором можно говорить. Очень хорошо, сэр. Здесь мистер Тричопорна отдал честь и направил четырёх рабочих с клеткой к Пабло Паске. Когда рабочие опустили клетку и направились к полукровке, глаза Пабло чуть не вылезли из орбит. Он развернулся, чтобы бежать, но, казалось, осознал безнадёжность попыток убежать от удивительной ловкости людей из один. В следующий момент он выхватил нож и бросился в гущу нападавших, рубя и нанося удары как одержимый. Но солдаты Один обладали кошачьей ловкостью. Они уворачивались и завивались под его ударами, как охотничьи петухи. Один прыгнул прямо через головы своих товарищей и приземлился головой вниз на Замбо. Это был неудачный прыжок. Лезвие Пабло попало ему в плечо, и оттуда брызнула тёмная жидкость. В момент извлечения клинка жёлтые люди схватили полукровку за руки и ноги. Они упали вместе с Замбо, борющейся кучей. Пабло пинал, кусал, крутил нож движением запястья, пытаясь что-то разрезать, но жёлтые люди работали быстро и методично. «Быстро!» — скомандовал мистер 3. «Мы должны начать через четыре минуты». Затем в ответ на какой-то вопрос жёлтого солдата сказал ему, «Я не могу использовать свой фокусирующий стержень. Это может разрушить и без того маленький разум, который у него есть». Мгновение спустя жёлтые люди поднялись на ноги, а бывший вор повис между ними, схваченный из-за ноги и руки. Бедняга повернул страдальческое лицо к Петвику. «Сеньор, сеньор!» — закричал он. «Спасите меня! Спасите бедного Пабло! О, святая Мария, святая Матерь! Сеньор, сеньор Петвик!» Его голос поднялся до визга. Из его ноздрей сочилась кровь, его лицо было белым от страха. Пэтвик широко раскрытыми глазами смотрел на борьбу. Несправедливость этого пленения в научных целях потрясла сердце американца. Пэтвик был белым человеком из той расы, которая вершит правосудие среди более слабых людей и вершит свои суды ценой своей жизни. При крике отчаяния Пабло что-то щёлкнуло в голове Пэтвика. Он поколебался секунду, затем бросился на победоносных жёлтых людей. Он так и не добрался до них. Казалось, вокруг него прошла волна пламени, затем наступила темнота. Когда Петрик ожил, жёлтых людей больше не было видно. Огромный сияющий дирижабль стоял полностью задраенный и с вида безжизненный. Солнце садилось, и его лучи заливали большую долину кладбищ кровавым светом. Дирижабль выглядел как огромная красная ваза для воды. Через несколько минут нижняя половина большого корабля стала фиолетовой в тени, в то время как верхняя половина стала тёмно-красной. Тишина была абсолютной. Трое белых мужчин стояли, уставившись на странную сцену. Совершенно неожиданно оттуда, где корма дирижабля лежала на земле, вспыхнул невыносимо яркий свет. Казалось, что светящийся газ закипает в вихрях яростной яркости. Он распространился повсюду — и в его сиянии огромный корабль выделялся сверкающим серебром от носа до кормы. Затем Пэтвик увидел, как отбросили удерживающие стержни, и дирижабль с земли один поднялся прямо в зелёное сердце вечернего неба. В тот момент, когда он попал в яркий солнечный свет на высоте 500 ярдов, казалось, что его подхватил какой-то невероятный сильный ветер, поскольку он двигался на восток, со скоростью которого увеличилась в невероятных пределах. В течение полуминуты его свет превратился из ужасающего сияния печи в сияние прожектора, а затем в сияние, подобное падающей звезде на фоне темнеющего восточного неба. Когда наблюдатели проследили за ним взглядом, произошла странная вещь. Этот белый свет превратился в фиолетовый, затем в синий индиго, зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. И так исчез. В Валье Дерио Инфернильо задержался фосфорисцирующий туман, который напомнил о смерти первого человека. Он поселился на скалах и утёсах и светился призрачным светом. Мужчины посмотрели друг на друга. Они тоже были покрыты этим сияющим веществом. «Джентльмены!» Дрожащим голосом произнёс Деметриевич. «Я полагаю, что на нас остаточное излучение радия. Это, скорее всего, убьёт нас. Давайте спустимся к реке и смоем это». Трое мужчин отправились в путь, спотыкаясь в темноте, ориентируясь по слабому свету, испускаемому их собственными телами. Они вошли в чёрные воды адской реки и начали яростно тереть друг друга, пытаясь избавиться от этого опасного свечения. Высоко над ними оно всё ещё дрожало на скалах и утёсах. Вскоре оно исчезло, и воцарились полная темнота и полная тишина. На следующее утро, когда географическая экспедиция Де Лонга собиралась отправиться обратно к цивилизации, они увидели на месте конфликта между Пабло и Жёлтыми солдатами, где полукровка нанёс удар ножом своим похитителям несколько тёмно-зелёных пятен. При анализе этот зелёный цвет — также оказался хлорофилом. Обращение Гилберта Делонга, президента географического общества Делонга к попечителям фонда Нобелевской премии Стокгольм, Стокгольме, Швеция. Господа, для меня большая честь представить вашему вниманию необычный журнал географической экспедиции Делонга в этот не нанесенный на карту регион Перу, в департаменте Аякуча, известный как Валье-де-Рио-Инфернильо. К этому журналу прилагается умелое изложение профессором Дмитриевичем теории о том, что дирижабль, замеченный в этой долине, управлялся большевистским правительством либо Австрии, либо России. Также прилагается монография мистера Герберта Петвика, который представляет интереснейшее предположение, стремящееся доказать, что странный летательный аппарат был разработкой, живущим независимо от известного цивилизованного мира, ответвлением древней расы инков, изгнанной испанцами в 1553 году нашей эры. На мой взгляд, обе эти гипотезы, хотя и блестяще поддерживаются, не учитывают два очень важных факта, которые изложены, но не особо подчёркнуты в отчёте об экспедиции, который вёл господин Джеймс Стендифер-секретарь. Вот эти два факта. Это, во-первых, серийный номер, который служил именем человека из Один, И другой факт, что в обоих случаях, когда человек из один был ранен, у него текла кровь, которая за неимением лучшего термина следует назвать хлорофиловой кровью. От немногих других авторов, кроме мистера Стэндифера, я бы принял столь странную констатацию факта, но его сила точного и тщательного наблюдения настолько хорошо подтверждена его известной работой «Олене Исландии», что я не смею подвергать сомнению его строгую приверженность истине. Явления, описанные в журнале, произошли. Это за пределами возражения. Проблема для научного мира заключается в их интерпретации. При решении этой проблемы я не только уверен, что дневник точен, но и предполагаю, что существо, известное в записях как «Мистер Три», говорило чистую правду во всех приписываемых ему утверждениях. Я полностью уверен в честности мистера Три по нескольким причинам. Во-первых, у него нет мотива для уклонения от ответа. Во-вторых, человек, который обычно общается со своими товарищами с помощью телепатии, не привык к лжи, поскольку ложь физически невозможна, когда разум человека лежит перед его товарищами, как открытая книга. В-третьих, для человека, привыкшего к правде, ложь — трудный и непосильный труд — Короче говоря, ложь похожа на любое другое искусство. Чтобы делать это хорошо, требуется практика. Что касается серийного номера, оба вышеупомянутых автора, по-видимому, не видят огромные проблемы, с которой он связан. Что касается хлорофиловой крови, наши авторы передают её со смутным предположением, что она каким-то образом используется для добычи золота, в то время как вся цель экспедиции, по словам мистера Три, была не золотом, а радием. Поскольку мои уважаемые коллеги пренебрегли этими двумя критическими моментами, все их теории, как бы умело и изобретательно они не защищались, на мой взгляд, превращаются в простые блестящие софизмы. В кратком анализе, представленном здесь, я коснусь ряда моментов, среди которых вопросы, вызванные серийным номером и хлорофиллом крови, будут отмечены на своих местах. Итак, во-первых, сам мистер Три заявляет, что целью экспедиции было извлечение радиа из смоляной обманки в Адской долине. Использование этого радиа людьми из один было продемонстрировано при отправлении дирижабля, поскольку этот корабль, должно быть, приводился в движение излучениями радиа. Согласно описанию мистера Стэндифера, на корабле не использовались толкающие или тянущие пропеллеры, но мощное излучение радия из-под его кормы подбросило большой металлический цилиндр вверх точно так же, как порох толкает ракету. То, что радия обладает такой силой, хорошо известно. Было подсчитано, что два фунта радия будут обладать достаточной силой, чтобы сдвинуть Землю с ее орбиты. С такой мощностью дирижабль был бы способен развивать огромную скорость. Мистер Деметриевич предположил высокую скорость, когда он наблюдал за маленькими управляющими рулями. Однако огромность этой скорости была продемонстрирована господином Стэндифером в последнем абзаце его отчета, его любопытным наблюдением о том, что дирижабль, видимый на фоне вечернего неба, стал фиолетовым, синим, голубым, зелёным, жёлтым, оранжевым, красным, а затем был потерян из поля зрения. Другими словами, он прошёл весь спектр от самых высоких до самых низких колебаний, а затем исчез. Что означает эта важная деталь? Позвольте мне вспомнить аналогию со звуком. Звук звонка в поезде, отправляющемся на высокой скорости, становится тише. Это потому что вибрация достигает уха с более длительными интервалами. Примените это к изменению освещения, наблюдаемому на дирижабле. Судно должно быть удалялось с такой скоростью, что уменьшило высоту световых колебаний с белого на красный и, наконец, погасило свой свет в темноте. Единственный вывод, который можно сделать из этого, заключается в том, что во время исчезновения света таинственный металлический цилиндр мчался в пространстве со скоростью самого света, то есть со скоростью 186 000 миль в секунду. Помните, что я говорю пространство, а не воздух. Во-первых, такая скорость в воздухе расплавила бы любой металл. Но есть и другое, более веское доказательство. Для восприятия изменения цвета среднему человеческому глазу требуется 1,20 секунды. Если бы мистер Стэндифер наблюдал эти изменения цвета с максимально возможной скоростью, операция заняла бы 7,20 секунды. Предположим, это заняло полсекунды. За это время цилиндр должен был пройти со скоростью света 93 000 миль по прямой. Это более чем в 11 раз больше диаметра земного шара. Поэтому это далеко за пределами нашей атмосферы. Также это доказывает, что таинственное судно направлялось не в Австрию или Россию. Оно покидало Землю. Как была достигнута такая скорость? Я предполагаю, что за счет реакции радио на солнечный свет Как известно, каждому школьнику дрейф хвоста кометы вызван давлением света. Как только этот дирижабль поднялся на высоту около 500 ярдов на солнечный свет, он начал дрейфовать на восток с быстро увеличивающейся скоростью. Другими словами, металлическая обшивка корабля, которую мистер Пэтвик принял за алюминий, вероятно, была гораздо более лёгким металлом. Металлом настолько лёгким, что его можно было поднять в потоке солнечного света. Теперь, если бы корабль двигался только за счет солнечных лучей, он достиг бы скорости света. Но скорость излучения радио составляет 1,15 скорости света. Таким образом, уменьшая световой поток и позволяя радио реагировать на солнечные лучи, можно получить скорость, равную 1,1 и 1,15 скорости света, то есть 198 тысяч миль в секунду. Такая скорость позволила бы совершать межпланетные путешествия. Тем не менее, вполне вероятно, что люди из один могли ускорить излучение радиоэлектрическими или химическими средствами. Возможно, они научились варить металл, как люди кипятят воду. В таком случае давление его излучения будет значительно увеличено, а вместе с ним и возможная скорость дирижабля. Это даёт неизвестную и проблематичную силу перехода, намного превышающую скорость света. С такой скоростью путешествие даже к одной из неподвижных звёзд было бы в пределах возможного. Поэтому мы можем с осторожностью выдвинуть гипотезу о том, что таинственный эфирный корабль, наблюдаемый в долине Рио-Инфернильо, был межзвездным путешественником, остановившимся у Земли в качестве угольного порта для дозаправки радием. Однако, поскольку маловероятно, что эфирный корабль выходил за пределы нашей Солнечной системы, предположение о том, на какую планету направлялись люди с 1 можно получить, отметив день и час, когда корабль отплыл от Земли. Поскольку наша Земля вращается вокруг эклиптики, межпланетные мореплаватели могли бы получать благоприятный поток солнечного света в любом направлении. Без сомнения, навигатор эфирного корабля направлялся к одной из планет, находящихся в оппозиции к Солнцу во время отлета корабля. То есть желтые люди летели либо к Нептуну, либо к Юпитеру. О том, что люди возвращались на какую-то планету, намного большую, чем Земля, свидетельствуют их небольшие размеры и необычайная ловкость. Без сомнения, эти люди находили земное притяжение незначительным по сравнению с притяжением, к которому они привыкли. Этот факт придал им необычайную силу. Теперь давайте рассмотрим серийный номер, который образовал имя мистера 3. Это было 1753126571096543. Это дает повод для самых интересных предположений. Вероятное количество единиц, содержащихся в серии, когда задан любой серийный номер, вычисляется путем умножения составных частей серийного номера, Например, если у вас есть две серии по 12 в каждой, общее количество объектов будет равно 24. Если бы было 6 основных серий по 2 подсерии по 12 в каждой, общее количество единиц было бы 144. Применяя эту идею к порядковому номеру мистера 3, можно было бы найти общее вероятное население Юпитера или Земли 1, умножив составные части этого числа вместе. Это достигло огромного числового значения: 14 510 894 489 356, то есть 14 с половиной квадриллионов. Это полностью опровергает гипотезу инков. В Южной Америке нет места для 14,5 квадриллионов человек. На всём земном шаре нет места для такого количества. Это, по сути, вероятное население либо Нептуна, либо Юпитера. Для простоты предположим, что это Юпитер. Неудивительно, что при таком непостижимом населении жители Юпитера милитаризованы. Неудивительно, что они показались мистеру Деметриевичу большевиками. С таким количеством жителей все другие виды животных, вероятно, вымерли, Это объясняет, почему юпитериане так стремились захватить образцы фауны, а также радий. Последний пункт в записи «Хлорофиловая кровь» создал для меня трудности найти какую-либо аналогию в нашем земном опыте. Тем не менее, мы должны твердо понять проблему и предпринять обдуманные, но достаточные шаги к любому выводу, к которому она приведет. Хлорофил — это красящее вещество в растениях. Он обладает способностью использовать энергию непосредственно из солнечного света. Нет причин сомневаться, что в венах юпитериан он все еще сохраняет эту своеобразную силу. С такой необычной жидкостью в венах юпитерианин мог бы стоять на солнце и получать от него энергию и силу точно так же, как человек получает энергию и силу, поедая овощи, которые стояли на солнце. На самом деле первый метод не более удивительный, чем второй — Если действительно есть разница, несомненно, наш человеческий метод более фантастический. Идея получения энергии от солнечного света, не стоя в нём, как можно было бы предположить, а поедая что-то другое, что в нём стояло, нелепо на грани безумия. Давайте продолжим эту мысль. Без сомнения, при скоплении 14,5 квадриллионов жителей пространство было бы настолько дорого, что не осталось бы ни свободной, ни пригодной для обработки Земли. Поэтому если на Юпитере каждый человек должен впитывать тот солнечный свет, который он получил, то не было бы такого понятия, как еда. Этим объясняется изумление мистера 3 при виде того, как стендифер ест свой обед. Чтобы выразить ту же идею в другой форме, экипаж эфирного корабля был флорой, а не фауной. Это объясняет желтую грушевидную текстуру их кожи, без сомнения, молодые юпитериане зеленого цвета. Это также объяснило бы, почему мистер Три совершенно не разгневался, когда на него нападали, и не испытывал жалости к мольбам Пабло или к Стэндиферу, когда его обожгло, или Круана, когда его убили. Гнев, жалость, любовь и ненависть — эмоциональные черты млекопитающих. Они эволюционировали в течение эпох, начиная от материнской защиты. Они не развивались в растениях. Мистер Три был растением. Это также объясняет, почему мистер Три взял только по одному животному каждого вида, а не самца и самку. Мистер Три, возможно, ожидал, что его животные распускаются или прорастают. Последний вопрос, который следует затронуть, заключается в том, как возможно, чтобы растительная жизнь обладала мобильностью. Я хотел бы напомнить вопрошающим, что здесь, на нашем земном шаре, споры водорослей и других растений этого порядка обладают способностью свободно плавать в море. Тем не менее, это растения, растения такие же подвижные, как рыбы. Они становятся стационарными только на более поздней стадии своего развития. Теперь, если бы по какой-то причине споры этих водорослей могли сохранить свою подвижность, результатом стало бы ходячее плавающее или ползающее растение. Граница между животным и растительным миром никогда не была проведена так чётко. Кажется простой случайностью, что первый предок животной жизни плавал и добывал себе пропитание, окутывая его своей студенистой каплей, а не придерживаяся рифа и черпая энергию непосредственно из солнца. Если бы эти далёкие простейшие цеплялись за риф, читатель этого абзаца мог бы быть платаном или тамариндом, он не был бы человеком. Теперь праотец мистера Три, очевидно, выполз из моря на солнечный свет, но не нашёл ничего, что можно было бы окутать, поэтому он следил за кромкой прилива Юпитера вверх и вниз, черпая энергию из солнечных лучей. В результате получился ходячий овощ, короче говоря, мистер Три. Однако, господа, из фонда Нобелевской премии эта записка была написана не для того, чтобы настаивать на мнениях автора, а для того, чтобы предложить на ваше рассмотрение в качестве кандидатов на Нобелевскую премию в 50 тысяч долларов за 1920 год имена Деметриус Деметриевич, Герберт Петвик и Джеймс Стендифер. Один из пяти призов за 1920 год будет вручён человеку или группе людей, которые оказали наибольшую услугу развитию человеческих знаний в течение 12 месяцев. Эти люди своими наблюдениями, сделанными с риском для жизни, открыли новые возможности для использования радиа. Их журнал предполагает возможность универсального использования телепатии, развитие которой в настоящее время ограничено несколькими адептами и принижается бездумными. Их открытие раскрывает возможности межпланетных путешествий и огромные коммерческие выгоды, которые принесёт такая торговля. Их журнал предлагает амбициозной душе человека шаг за пределы мирового гражданства, и это звёздное гражданство. Это большой шаг, который глубоко изменит человеческую жизнь. В прошлом, джентльмены, эпохальные открытия слишком часто вознаграждались Брайдвеллом или Бедламом, Отрадно знать, что мы достигли такой стадии цивилизации, когда благодетели своей расы получают вместо этого почести и вознаграждения. Гилберт делонг Лонг, Нью-Йорк, май 1920 года. примечание переписчика. Читателю может быть интересно узнать, что Нобелевская премия была присуждена доктору Гилберту делонгу за серию блестящих идей, изложенных выше. 1920 год.